Четвертый. Анна вынула из шкафа юбку и добавила к ней свитер. Подумав, заменила свитер на жакет с блестящими металлическими пуговицами. Она будет слишком чопорно смотреться в этом костюме, но пусть. Спокойствие важнее. Надежда — это броня. Если ты живешь изнанкой и наружу, рано или поздно научишься защищаться или сдохнешь. М -м. Часы, золотая тонкая цепочка, браслет. Три кольца. Змея, слон, кошка. Ум, сила, коварство. Все предметы, надетые на Анну Липецкую, были ее персональными оберегами, непробиваемыми латами. Каждый имел свое значение, свою историю. Ей достаточно было бросить взгляд на часы, чтобы выровнялось дыхание, потрогать цепочку, чтобы паническая атака отступила. На это потребовалось пять лет терапии. Зато по истечении этого срока Анна с чистой душой выкинула все упаковки таблеток, занимавшие шкафчик в ванной комнате, Теперь она умела защищаться своими силами, и никто не назвал бы ее больше шизой. После долгих бесед с психологом, они решили, что сосредоточенность на внешней броне – самый подходящий способ чувствовать себя в безопасности, пусть весьма своеобразной, но зато работающей. До нынешнего утра Анна была уверена, что ее защиту практически невозможно разрушить. Она не ушла только одного, что она может оказаться в ситуации, когда на ней не будет одежды. Услышав о сауне, она отвернулась, чтобы никто не видел ее лица. Если бы она не знала Рогозина так хорошо, то подумала бы, что этот удар направлен конкретно против нее. Но ведь на самом деле я ее совсем не знаю. Эта женщина и Светка Рогозина из нашей школы два разных человека. Так довольно паранойя. Даже если твоя мания величия оправдана получить доступ к медицинской карте выше ее возможностей. Звучало убедительно. Пожалуй, Рогозина действительно забронировала сауну для их посиделок без всякого умысла. Но это все не отменяло того факта, что не в силах Анны было сохранять спокойствие, оставшись голой в компании восьми человек, купальник не в счет. Однако, подумав, она нашла выход. Во-первых, оставила цепочку, память о бабушке, ниточка, связывающая ее с любящими людьми. Она ощущала ее, как гибкий и теплый луч, прильнувший к шее. Защита номер один. Тонкое кольцо со змеей. Глаз у змеи рубин. Кольцо они купили вместе с мужем во Франции в лавке антиквара. Анна примерила его просто так, из чистого любопытства, но змейка обвела палец, подмигнула алым глазом и... Илья, посмотрев на лицо жены, без единого звука выложил круглую сумму. С тех пор Анна почти никогда не снимала кольцо. «У кого-то есть охранная собака, кто-то доверяет соу, мою тотем гадюка». Защита номер два. А третий оберег оказался совсем уж смешным. Может, потому и работал. Анна ухитрилась, провозившись целый вечер, колов пальца иголкой, зашить в шов купальника тонкую гибкую веточку ивы, сорванную в парке. Хлыст. Скрючившись под тусклым торшером в двенадцатом часу ночи, она вдруг увидела себя со стороны и расхохоталась. Сидит взрослая тетка, глава целого аналитического отдела, не маленького отдела, хотелось бы заметить, и вставляет в трусы его вовы прутик. Ну не шизали ты, Липецкая, после этого? Но она вспомнила слова своего врача и мысленно повторила главную заповедь. Не будь сама себе врагом. Делай то, что считаешь нужным. И все-таки ее защит не хватало. Она ввязалась в лишний бессмысленный спор. Это выглядело глупо. И застегнув последнюю пуговицу под горлом... Анна поклялась себе не повторять ошибок. Первым человеком, которого она увидела, спустившись в бар, оказалась Маша Елена. «Ты?» Анна не смогла сдержать удивления. «Я думала, ты давно уехала!» Светка позвонила. Просто ответила-то, а сказала, что хочет прилюдно извиниться и кое-что объяснить, вот я и решила остаться. Анна нахмурилась. «Что?» «Не поняла Маша. Что-то не так?» «Да нет, все так...» Анна не совсем была уверена, что это правда просто... Просто мне Рогозина сказала совсем другое. В показалась и роковаль в джинсах и рубахе, роковая Белла с губами вампиршей и савушки, надетая до такой степени скромно, что это выглядело бесстыдством. Маша никогда не могла понять, как у Любки так получается, но самое длинное платье на ней развязно намекало, что под ним игривое кружевное белье с секретиками. Подошла молчаливая эмоция, избегавшая встречаться взглядом с кем-либо, включая Машу. Саша Стриж выступила из темноты, по-прежнему бледная, как утопленница, и последний маленький тускло освещенный зал влетела, дробно стуча каблучками Анжела Лосина. «Что пьете, девочки? Кто угощает?» Круглые глазки без малейшего смущения глядели собравшихся. Ей не ответили, все напряженно ждали. В половине седьмого Анна демонстративно взглянула на часы. Без двадцати семь Савушкина позвонила в номер Рогозиной, но ей никто не ответил. «А зачем мы вообще ее ждем?» — спросила Саша, никому конкретно не обращаясь. «За бизнес перетереть!» — радостно сообщила Анжела. Все уставились на нее. «Какой еще бизнес?» — хмыкнул Коваль. «А я не знаю мне, откуда-то знать. Я вообще-то в бассейн пойти хотела, а то тут у некоторых приступы случаются». Анжела покосилась на Машу. «Припадки лечить надо, между прочим». «А вот глупость неизлечима», — пробормотала Савушкина. «Но Лосина это не смутило». «Короче, я уже купальник напялила, а тут звонит Светка, говорит, бизнес решила забабахать, и без меня ей никак. Ну я и прискакала. Человек-то хорошего всегда надо выручать». «Слушай, лось», — страдальчески сказала Любка, потирая лоб. «Ты, конечно, индивидуум той еще альтернативной одаренности, но даже тебе должно быть понятно, что никаких бизнесов Рогозин с тобой вести не будет». «А это мы еще посмотрим. Завидуешь, Сава, что не пригласили в дело?» «Да нет никакого дела». «А мне Света сказала, что хочет извиниться?» — подала голос Маша. «Хотя извиняться стоило бы мне». Я бы ехала, честно говоря, но она так просила. — Непривычно как-то, — промямлила Моти. — В каком смысле? — обернулась к ней Саша. — Ну, как будто в ней совесть прорезалась. — Вот уж в самом деле непривычно, — усмехнулась Анна. Лично меня заманили сюда обещанием удивительного сюрприза. — Может, сюрприз в том, что она не придет? — Мне обещали кое-что показать, — буркнула Ирка. И она, и Савушкина сидели с такими сумрачными лицами, что на их фоне Белла Шверник выглядела сияющей белоснежкой. «В общем, каждую из нас сюда заманили чем-то притягательным», — подытожила Маша, а я купилась как дура. «Да все купились», — бросила сова. Но женщины замолчали. Маша следила за минутной стрелкой огромных часов в виде головы чеширского кота, висевшего сбоку от бармена. Кот многозначительно ухмылялся. «Так, короче...» Коваль стукнула по столу ладонью, чашки подпрыгнули и шарахнулись от нее. «Я пошла отсюда!» «Я, пожалуй, тоже». Маша поднялась. «Зайду к Светке на всякий случай, мало ли. Может, она проспала, а телефон отключен?» «А можно я с тобой?» после опасливо покосилась на кувалду с совой. Любка послал ей самую сладкую улыбку, от которой даже Машу передернула. «Пойдем, конечно». «А давайте все пойдем!» Предложила она, глупо здесь сидеть. В конце концов, в баре осталась лишь одна Анжела. Похоже, она верила, что обскачет всех, если дождется Рогозину в условленном месте. 201, вслух отчитывала Мотя, номера на двери 203, 204, 206. Набырвалк, зло бросила Любка. Ты еще на заборе надписи почитай. А Мотя немедленно спрятала за тонкую спину Саши, а Маша удивленно взглянула на Савушкину. «Что это с ней? Или в этом отеле водятся духи дрязг, которые заставляют людей кидаться друг на друга на ровном месте?» Она постучала, но никто не отозвался. Еще раз с тем же результатом. «Возможно, Света принимает ванну?» — обвиняюще заметила Белла. «Возможно, у Света реактивный понос?» — злобно буркнула Коваль. «Тебе, Ира, в принципе, доступно понимание эвфемизмов?» поинтересовала Шверник. Встречный вопрос. «А те Шверник в принципе доступны, когда чужой кулак в твоем родном носу?» Была на всякий случай отодвинулась. Как и все остальные, она не верила всерьез, что Коваль действительно может ее стукнуть, но перестраховаться не мешало. «Ну что, давайте расходиться?» вслух сказала Маша. «Света нас покинула?» «Мотя...» которая до этого времени старалась скрыться за Сашей, внезапно высунула шею, как черепаха, и слишком маленького панциря. «А если дверь открыта?» И, и тут же спряталась обратно. «Открыта?» Задумчиво переспросила Маша, с чего бы это?» Она нажала на ручку двери, и та с тихим скрипом поддалась. «Ой!» Маша по инерции сделала шаг через порог. «Света, ты тут?» «Извини, мы, мы стучали!» Это вообще-то номер люкс, строго сообщила всем шверник. Да ладно, а мы-то думали сортир типа придорожный. Твое чувство юмора хромает, Ира. Ты сейчас сама у меня будешь хромать. Уй ты да замолчите вы обе. Машу потолкнули в спину, и вся компания гомоняя, переругиваясь, ввалилась в 206 номер. Несколько секунд все оглядывались. Затем шум как будто отсекли ножом. На срезе... Мёрзлой тишины заструился единственный звук. Стриж втянула воздух сквозь тиснутые зубы. Японский воин, про которого Маша и думать забыла, сжал ей горло железной рукой, пресекая тошноту, и жестко сказал «Соберись». Она автоматически вскинула запястье с часами к глазам. 6.58. Страха не было, только неожиданное понимание, что сейчас она главная и должна решить, что делать. «Всем выйти из комнаты?» — одними губами проговорила Маша. «Ничего не трогать!» Кувалда внезапно ринулась к Рогозиной, лежавшей на кровати, но ее перехватили Маша и Анна. «Я сказала ничего не трогать!» — осипшим голосом повторила Маша, быстро все на выход. «Тыра! Ты ей не поможешь!» Они вытащили коваль, которая села в коридоре у стены, — Бессмысленно глядя перед собой, Матильда начала всклипывать, Саша схватилась ледяными пальцами за Машуну на руку. «Нам нужно вызвать врача!» Маша, невидящая, взглянула на нее. «Врача? Зачем? Ах да, врача!» «Сначала звоним в полицию. И еще. Мотя, спустись вниз и скажи, что в отеле убит человек».